Глава вторая. Ни мира, ни войны. В ноябре 1939 года Нобелевский комитет объявил, что в этом году не будет присуждать премию мира, поскольку в Европе идет война. Однако, с точки зрения многих англичан и французов, капитуляция Польши делала бессмысленной ту борьбу, в которую их правительства вовлекли свои народы. Французская армия с небольшим британским контингентом традиционно на левом фланге, противостояла германским силам на восточной границе Франции. Но союзники не отваживались на решительные действия, тем более, что они еще не перевооружились. Польская компания продемонстрировала превосходство вермахта и немецких ВВС, хотя еще и не в полную силу. Генерал Лорд Горд, командовавший британским экспедиционным корпусом, пришел в ужас от состояния некоторых территориальных соединений, прибывших в октябре в качестве подкрепления к его пяти плохо экипированным дивизиям. Генерал говорил, что не верит своим глазам, возможно ли такое в английской армии. У людей не было при себе ножей, вилок и кружек. Положение союзников катастрофически осложнялось нейтралитетом Бельгии. Считалось, что если Гитлер надумает атаковать на Западном фронте, Он повторит германскую стратегию 1914 года и двинется через Бельгию. Тем не менее, король Леопольд, чтобы не давать Германии предлога для вторжения, отказался впускать на свою территорию союзнические войска. В результате левое крыло армии союзников провело холодную зиму 1939 года, строя оборонительные сооружения на французской границе, хотя все заведомо знали, что покинут эти позиции – и двинуться в Бельгию, как только немцы подойдут с той стороны. Поскольку англичане промедлили с ведением обязательной воинской службы, теперь им не хватало подготовленных резервов, и они не могли мобилизовать миллионы обученных солдат, как то делали континентальные нации. Британцы гордились своими антимилитаристскими традициями, но в итоге страна вступила в конфликт с сильнейшей военным отношением державой Европы, а смогла предоставить лишь незначительное подкрепление на земле и в воздухе французской армии развернутой для сражения с немцами На суше никакие маневры не осуществлялись без одобрения из парижа Франция начала перевооружаться раньше Британии, но все еще ожидались большие поставки танков и самолетов Союзники оказались чересчур слабы и для решительной схватки с вермахтом и для эффективной бомбардировки германии с воздуха даже если бы на это решились. Зимой 1939 года ВВС Британии могли атаковать только германские боевые корабли. Они делали это средь бела дня, несли огромные потери и ничего не добились. Здравый смысл мог бы подсказать союзникам, что Гитлер не станет откладывать сражения на Западе до тех пор, пока они как следует подготовятся к битве. Но нет, они уверили себя, что отсрочка им на руку. Пока что союзники проверяли возможности своего флота, не удастся ли организовать блокаду Рейха. Гомелен подумывал о крупных наземных операциях в 1941 или 1942 году. Оба правительства цеплялись за надежду, что немецкий народ и немецкие солдаты образумятся и сами поймут, что затяжной войны им не выиграть. Польша с наивным оптимизмом твердили союзники – Безрассудная агрессия Гитлера достигла кульминации, и теперь нормальные немцы свергнут нацистов, установят у себя иной режим, с которым можно будет договориться. Для совместного принятия решений союзники организовали Верховный Военный Совет. В предыдущую войну нечто подобное учредили на последнем году боевых действий. Было решено, что Британия и Франция распределят расходы в пропорции 60 к 40 в соответствии с возможностями своей экономики. Французские политики жили в постоянном страхе перед левыми, которые могли стать орудиями Сталина. В октябре 1939 года в интересах национальной безопасности были арестованы 35 членов парламента от коммунистической партии. В марте 27 арестованных предстали перед судом. Большинство были признаны виновными и приговорены к заключению на сроки до пяти лет. Также подверглись аресту 3400 активистов Компартии, более 3000 иностранных коммунистов-беженцев были интернированы. Одна из самых печальных ошибок союзников – вся их стратегия, если у них была таковая, сосредотачивалась на материальном укреплении войска безо всякого внимания к настроениям в обществе. Господа министры не предвидели губительного влияния затяжного бездействия на боевой дух народа. Многим французам и англичанам происходящее казалось бессмыслицей. Народы втянули в войну, а никакой войны нет. Франция остро ощущала экономические последствия мобилизации 2,7 миллиона человек и уговаривала британцев вести военные действия где угодно, только не на Западном фронте. Слишком хорошо французы помнили итоги Первой мировой войны, 1,3 миллиона погибших, и содрогались при мысли о новом кровопролитии на своей земле. Однако их предложение провести какие-то факультативные операции, например, открыть Балканский фронт в салониках чтобы предотвратить немецкую агрессию на этом направлении, не встретили понимания в Лондоне. Англичане опасались, что подобные меры лишь способствуют большему сближению Италии с Германией. Министры воздерживались даже от публичного обсуждения антифашистского фронта, как бы не огорчить Бенита Муссолини. За отсутствием внятных целей вооруженного конфликта многие британские и французские политики мечтали уже заключить какой-никакой мир, лишь бы Гитлер для спасения их престижа согласился поумерить свои территориальные претензии. Народы Британии и Франции разгадали эту тенденцию и заклеймили вялотекущую кампанию именем странной или скучной войны. Организация по исследованию общественного мнения Mass Observation сообщала о растущем в Британии убеждении – нет смысла продолжать эту злосчастную кампанию. В первом раунде пропагандистской борьбы победил Гитлер он преподнес своему народу польский поход, как великолепную историю успеха. Месяцы пассивного ожидания не могли не сказаться на боевом духе французских войск. В ноябре 1939 года командующий британским корпусом Аллен Брук описывал свои впечатления от парада французской 9-й армии. «Никогда я еще не видел столь неопрятный личный состав. Люди не бриты, лошади не чищены» ни следа гордости собой и своим соединением. Но более всего меня поразило выражение лиц рядовых, недовольные непочтительные взгляды. Я поневоле задумался, сохранили ли французы достаточно национального чувства, чтобы продержаться в этой войне. Польские изгнанники, которые тысячами вступали во французскую армию, с тревогой отмечали двусмысленное отношение к себе союзников. Пилот Францишек Корницкий писал, что и французские коммунисты, и фашисты действуют против нас, а в Леоне первых предостаточно. Иной раз кто-нибудь махнет дружески рукой, но кто-нибудь другой тут же тебя и обругает. Французский солдат и писатель Жан-Поль Сартер записывал в дневнике 26 ноября, поначалу все рвались в бой, но теперь умирают от скуки. Другой солдат, Жорж Садуль, 13 декабря писал. Прошел еще один день. Пустой, бесконечный, без какого-либо дела. Настроение офицеров, по большей части призванных из резерва, мало чем отличалось от настроения рядовых. Чувствуется, что они устали от войны, только и твердят, как им хочется вернуться домой. 20 февраля 1940 года Сартр отмечал, военная машина крутится в холостую. «Вчера сержант с безумным блеском в глазах говорил мне, Думаю, скоро все устроится. Британия пойдет на уступки. Британцы тоже пребывали в растерянности. Джек Лассон, молодой продавец из Эвертона, Ланкашер, писал другу в армию. Похоже, война никуда не продвигается. В утренних газетах что-нибудь напишут, а на следующий день уже опровергают. Для дела это плохо. Моё мрачное настроение можешь списать на черные шторы, которыми велено занавесить витрины на заклеенные синей бумагой окна второго этажа. В кинотеатре Корзон с неделю выступал гастролирующий органист Генри Крусон. и некоторым зрителям музыка нравится пуще фильмов, особенно популярная песенка «Повешу сушиться белье на линии Зигфрида». Когда он играл эту мелодию, публика только что не разносила зал. Полтора миллиона английских женщин и детей – эвакуированных из городов под угрозой немецких бомбардировок, страдали от ностальгии в непривычном деревенском окружении. Дерек Ламберт, бывший в ту пору девятилетним мальчишкой, вывезенным из лондонского района Масвилл-Хилл, впоследствии вспоминал «Мы укладывались в чужие постели и лежали, сжимая кулаки». Пальцы ног нащупывали еле теплую грелку с водой, порывшись в подушках. Мы находили внутри забытые шелковые мешочки с лавандой. Ухала сова, крылом задевая окно. Я вспоминал звуки Лондона. Далекий гул поезда, рев мотоциклов, рябина скрипела ветками, у соседей лаяла собака, тарахтело радио, на пятом этаже стонали ступеньки лестницы, ровно в 10 часов 30 минут кто-то откашливался. Я вспоминал родные обои, я проводил каноэ между зеленых водопадов их узора, вел поезд по рощести. Мы вспоминали и всхлипывали в неутолимой тоске. В основном эвакуировались беднейшие слои, и принимавшие у себя беженцев сельчане были шокированы их лохмотьями и отсутствием каких-либо манер. Городские ребятишки, жертвы депрессии, не привыкли к регулярной еде за столом, иные не умели даже пользоваться ножом и вилкой. Они питались в основном хлебом с маргарином, рыбой и чипсами, которые ели на ходу, консервами да сладостями. Суп, пудинг и все овощи, кроме картофеля, не лезли им в глотку. Местные правила для них ничего не значили, мелкое воровство считалось вполне допустимым. Шокировали консервативное сельское общество и привычки эвакуированных женщин. Деревенские жители не хотели их принимать главным образом из-за их дурной одежды и дурных привычек, вспоминала Мюрил Грин, работавшая в гараже в Снете с Хамё, графства Норфолк а также потому, что они пили и сквернословили. В деревне не бывало такого, чтобы женщина бронилась или заходила в кабак, и местные жители с ужасом смотрели на то, как зачастили в пивнушку приезжие. Руководитель лагеря отдыха сказал, «Вы бы видели, как они хлещут пиво». К Рождеству, благо Британию так и не начали бомбить, эвакуированные возвратились в свои города – к собственной радости и немалому облегчению принимавших их сельчан. Военных действий Британия не вела, но признаки войны были видны повсюду. Мешки с песком под стенами зданий, дирижабли, охраняющие воздушное пространство Лондона, обязательное затемнение с наступлением ночи. Несчастные случаи в темноте стали причиной гибели большего числа людей, чем воздушные налеты, За последние четыре месяца 1939 года аварии на дорогах унесли 4133 жизни. Из числа этих жертв 2657 приходились на долю пешеходов. Вдвое больше, чем за тот же период 1938 года. Еще больше людей погибло и изувечилось даже не на шоссе, а где-нибудь в переулках. В декабре 1940 года Принстон проводил опрос и 18% среди отвечавших сообщили, что поранились, нащупывая дорогу в темноте. Три четверти респондентов требовали смягчить профилактические меры против воздушных налетов. Правила обороны и самозащиты внедрялись столь сурово, что двое солдат, выходивших из Олдбейли со смертным приговором за убийство, получили еще и выговор за то, что не взяли с собой противогазы. В гражданскую оборону записалось 2,5 миллиона человек. Большие участки пустоши, а в городах вся свободная территория, засаживались зерновыми и овощами. Фермер из Уилшира Артур Стрит по приказу правительства распахал пастбище, а любимого гунтера отдал переучиваться, лошади предстояло ходить в упряжке. Многие верховые лошади противились унизительному труду, Но принадлежавший стриту Джоракс принял новое положение молодцом, по словам хозяина, и стал развозить молоко, в посевную пору таскать барану и без огреха выполнял все прочие повинности. Не знаю, что он думает об этом. Он ведь не понимает, что там гремит и дребезжит у него за крупом, и, судя по тому, как он предает ушами, его это беспокоит. Но мы никогда прежде не причиняли ему зла, и он уверен, что мы и сейчас ничего дурного не сделаем так что он работает на войну, как и подобает такому молодцу. В 1930-х годов фермеры стояли на грани разорения, но сейчас для них началась эпоха процветания. В Британии были интернированы 700 фашистов, однако флиртовавших с Гитлером аристократов сия участь миновала. Поразительно, как этим господам сошло с рук предвоенное заигрывание с нацистским режимом, сокрушалась в письме мужу-солдату коммунистка Элизабет Белси. Если бы британцы вздумали подражать французской политике по отношению к левым, за решетку угодили бы и тысячи профсоюзных активистов, а также значительная часть интеллектуалов, но они оставались на свободе. Баловались иными глупостями. Например, отель Royal Victoria в Сент-Леонартон-Си, рекламируя в The Times свои удобства, сообщал «бальная зала и прилегающие к ней туалеты», непроницаемы для газа и осколков. В объявлениях о поиске домашней прислуги не слишком-то ощущаются последствия мобилизации. Требуется вторая горничная из трех, жалование 42 фунта в год, в семье две леди и девять слуг. Архиепископ Кентерберийский разрешил христианам молиться о победе, но архиепископ Йоркский придерживался иного мнения. «Хотя эта война и справедлива, рассуждал он, Ее нельзя назвать священной. Мы не должны молиться друг против друга. Некоторые священники учили паству просить у Всевышнего Духа Милосердия «Спаси меня от злобы и ненависти к врагу». Тем не менее, когда в ноябре Папа Римский поздравил Гитлера со спасением после неудавшегося покушения, британские христиане почувствовали себя задетыми. Сотни тысяч новобранцев проходили в Англии военную подготовку, Оружия не хватало, перспективы смутные, они уже догадывались, что кому-то предстоит погибнуть. Лейтенант Артур Келос из пограничного полка себя заведомо относил к числу выживших, но задумывался над участью братьев по оружию, я гадал порой, кто из них обречен на смерть. Неужели Агилви, милейший человечек невысокого роста, тревожившийся об оставшейся в данде матери? Или Дональд, красавец самонадеянный, довольный собой. Или Хант, только что женившийся, с хорошей карьерой в Сити. Джермен. Данбор. Перкинс, над которым мы безжалостно издевались. Бел, которому мы завидовали, потому что он уже отправился на встречу Славе с первым батальоном, снаряженным во Францию, и у него в Уайтхевене оставалась красавица-сестрица. Так уже было с нашими отцами и вряд ли с нами на войне выйдет по-другому. Они были так молоды. Рядовой территориальной армии Дуг Артур вместе со своим отделением проходил парадным шагом перед Ливерпульским собором. Их отправляли на службу за море. К величайшему смущению Дуга, женщина, наблюдавшая за солдатиками в толпе таких же сентиментальных домохозяек, выбрала именно его. «Гляньте, девоньки!» – жалостно воскликнула она. Ему бы дома сидеть с мамочкой. Ничего, сынок, не боись, все обойдется. Благослови тебя, Боже, малыш. Господь за тобой присмотрит, вот увидишь. А этот ублюдок Гитлер за все ответит. Дали бы мне его в руки хоть на пять минуток, эту свинью. Президент США Франклин Рузвельт писал своему послу в Лондоне Джозефу Кеннеди 30 октября 1939 года, «Хотя мировая война не выявила в Великобритании сильного руководства, но на этот раз такое может произойти, ибо я склонен думать, что теперь британская общественность исполнилась большего смирения, чем прежде, и медленно, но верно избавляется от неразберихи, поверяя свое прошлое». Оптимизм президента со временем оправдался, но неразбериха царила еще довольно долго. Следующий акт драмы окончательно запутал вопрос о враждебности и лояльности, потому что на этот раз инициативу проявил не Гитлер, а Сталин. Как и другие европейские тираны, владыка СССР расценивал конфликт исключительно с точки зрения потенциальных территориальных приобретений. Осенью 1939 года, закрепив за собой восточную половину Польши, он решил усилить стратегические позиции Советского Союза, оккупировав Финляндию. Значительную часть этой страны составляли малонаселенные леса и берега озер, ее границы, да и сам суверенитет были недавнего происхождения, а потому особенно уязвимы. До наполеоновских войн Финляндия составляла часть Швеции, затем до 1918 года входила в состав России, а потом в гражданской войне здесь вверх взяли силы, враждебные большевикам. В октябре 1939 года Сталин вздумал обеспечить безопасность Ленинграда, от которого до рубежа оставалось всего 50 километров, сдвинув границу с Финляндией дальше по Карельскому перешейку и присвоив себе финские острова Балтийского моря. Он бы не отказался и от никелевых рудников на северном побережье Финляндии. Финская делегация, вызванная в Москву и выслушавшая ультиматум к изумлению всего мира, ответила отказом. Подумать только, народ численностью 3,6 миллиона собирается противостоять Красной Армии. Финны и вооружены-то были плохо, но патриотизм в них доходил до степени ослепления. Арва Туоминин, один из лидеров финской коммунистической партии отклонил предложение Сталина возглавить марионеточное правительство и предпочел уйти в подполье. Он сказал, это было бы дурно, было бы преступно. Это никак не соответствует форме свободного правления народа. 30 ноября в 9 часов 20 минут советские самолеты предприняли первую из множества воздушных атак на Хельсинки. Ущерб они причинили главным образом советскому же посольству до да нервам британского посланника. Тот попросил освободить его от опасной должности. Советские войска в нескольких местах перешли границу. Финны посмеивались, сколько их, а страна у нас маленькая, где же мы их всех похороним. Национальную оборону возглавил 72-летний маршал Карл Густав Маннергейм, герой многих войн, последней из которых стала гражданская внутри самой Финляндии. На царской службе он был отрежен послом в Влхасу и там научил Далай-ламу стрелять из пистолета. Маннергейм говорил на семи языках, хуже всего – на финском. Высокомерием не уступал доголю, свою беспощадность Лихвой продемонстрировал в 1919-1920 годах при чистках побежденных коммунистов. В 1930-е годы Маннергейм руководил строительством укрепленной линии поперек Карельского перешейка. Эта линия была названа его именем. Он не питал особых иллюзий по поводу обороноспособности страны и настаивал на переговорах со Сталиным. Однако его соотечественники предпочли бороться, и Маннергейм с хладнокровием профессионала стал готовиться к обороне. Не дожидаясь вторжения, Финны прибегли к тактике выжженной земли и эвакуировали с приграничной территории 100 тысяч гражданских. Иные расставались со своими домами на удивление стоически. Пограничники, заранее предупредившие пожилую женщину о том, что ей придется уехать, когда вернулись поджигать дом, с удивлением увидели, что она напоследок подмела и вымыла полы. Хозяйка оставила на столе спички, лучину для растопки и записку. «Когда приносишь Финляндии дар». Хочется, чтобы он выглядел как новенький. И все же печальное это было дело уничтожать жилые дома и оборудование никелевого рудника в Питсама с таким трудом, ценой стольких усилий, выстроенного за полярным кругом. Приграничная зона была густо заминирована, а на льду замерзших озер были установлены мины, срабатывавшие при натягивании троса. Пусть лед провалится под захватчиками». 12 сталинских дивизий ударили сразу в 12 местах. Солдатам говорили, что финны первыми напали на Советский Союз, но многие сомневались и недоумевали. Капитан Исмаил Ахмедов слышал, как украинский крестьянин спрашивал: "Товарищ командир, объясните, зачем мы воюем? Разве товарищ Ворошилов не сказал на съезде партии, что мы не желаем ни пяди чужой земли и своей не пяди не отдадим? А теперь мы воюем?" Зачем? Офицер попытался объяснить, какую опасность представляет такая близость вражеской границы к Ленинграду. Но стратегические амбиции Москвы не вызывали энтузиазма у тех, кому было приказано воплощать их в жизнь. По большей части это были поспешно набранные резервисты из местных. Сталина это мало беспокоило. Он был уверен, что 120 тысяч человек, 600 танков и 1000 пушек, с легкостью преодолеют линию Маннергейма и не прислушивался к предостережениям своих генералов на труднопроходимого ландшафта Финляндии. Танки и другой транспорт были вынуждены передвигаться узкими колоннами между озерами, лесами и болотами. Хотя у финнов было мало артиллерии, а противотанкового оружия еще меньше, советские войска действовали настолько неумело, что финны ухитрялись рассеивать колонну огнем из винтовок и автоматов. Заснеженные пустоши Восточной Финляндии вскоре густо пропитались кровью. Финны иной раз падали от нервного истощения после того, как час за часом с близкого расстояния косили русских. Красная армия лишилась 60% танков, главным образом потому, что танки шли сами по себе, без прикрытия пехоты. Их подбивали самыми примитивными средствами, в основном бутылками, наполненными бензином и со вставленным фитилем, бутылки бросали в машину, и бензин вспыхивал жидким пламенем. Хотя бутылки с зажигательной смесью применялись и раньше, именно в Финляндии их прозвали сперва корзиной Молотова, а затем коктейлем Молотова. Маннергейм сухо заметил, что на европейский взгляд нападавшие проявляли непостижимый фатализм. Близкий к истерике, командир советского батальона объявил подчиненным. «Товарищи, наша атака захлебнулась. Но командир дивизии только что лично мне отдал приказ. Через семь минут мы атакуем снова». Советские колонны вновь рванулись вперед и были истреблены. Некоторые финские подразделения вели широкомасштабную партизанскую войну, ударяли по русским из леса и тут же исчезали. Они старались разделить продвигавшуюся вперед часть – а затем уничтожить советские соединения по-одиночке. Свою тактику они именовали рубка леса, моти. Среди героев этой кампании запомнился подполковник Аара Паяри, который в разгар одного из сражений перенес инфаркт, но каким-то образом сумел остаться на ногах. Он, как и большинство его сражавшихся в тех битвах соотечественников, не был профессиональным солдатом, но одержал существенную, пусть небольшую, победу против значительно превосходящих сил противника под Талвоярви. В неделе сражений под Кола финны использовали две французские 3,5-дюймовые пушки, отлитые в 1871 году, которым для выстрела требовался заряд дымного пороха. В северном секторе оборону поддерживал бронепоезд, стоявший там с 1918 года, Теперь он носился, отражая угрозу на всех направлениях. Красная армия до нелепости плохо подготовилась к зимней кампании. К примеру, в 44-й дивизии рядовым раздали инструкцию по передвижению на лыжах, но не выдали лыж. Первые недели боев советские танки даже не додумались покрасить в белый цвет. Финны же высылали лыжные патрули, чаще всего ночью, И перерезали пути сообщения между советским авангардом и обозом. Во главе одного из егерских полков финнов стоял полковник Ялмар Сейласво. Юрист по мирной профессии, невысокий, светловолосый, крепкий. Он вдохнул новую жизнь в затянувшуюся оборону деревни Суомусалми и в итоге был назначен дивизионным командиром. Русские начали опасаться меткости финских снайперов, которых они прозвали «кукушками». Начальник штаба 9-й армии, командовал ею генерал Василий Чуйков, проанализировал допущенные советским командованием ошибки и пришел к выводу, что продвижение Красной армии было излишне привязано к проезжим дорогам. Наши соединения, оснащенные большим количеством техники, в особенности артиллерии и средствами транспорта, оказались неспособны к маневру и успешным действиям на такой территории. Солдаты, по его словам, боялись леса и не умели ходить на лыжах. Финнов советская манера вести войну приводила в изумление и негодование. Один советский генерал вздумал проложить путь по минному полю, погнав перед собой табун лошадей. Финны, нежно любящие животных, пришли в ужас от этой бойни. Правда, и кто-то из финнов, глядя на груды вражеских трупов, валяющихся в северном секторе, промолвил этой зимой волки наедятся. Карл Меданс, фотограф из американского журнала Life, описывал вид заснеженного и промороженного поля боя. Сражение почти закончилось, когда мы прошли по тропе между сугробами от дороги к реке. На ледяной корке лежали погибшие русские. Одинокие исковерканные тела в тяжелых шинелях и бесформенных валенках. Лица пожелтели, только веки белеют на морозе. По ту сторону ледяного русла весь лес был усеян оружием, фотографиями, письмами, сосисками, хлебом, обувью. Там и сям туши подбитых танков с разорванными гусеницами, разбитые повозки, мертвые лошади, мертвые люди грудами перегораживали дорогу и пятнали снег под высокими черными соснами. Советская агрессия вызывала повсюду недоумение, в том числе и потому, что у финнов свастика была знаком удачи. Большинство сочувствовало жертвам нападения, даже в фашистской Италии проходили демонстрации в поддержку финнов. Англичане и французы рассматривали действия Сталина, как еще одно проявление хищнического союза Германии и России, только что эти двое разделили Польшу. Однако на самом деле Берлин к этому был непричастен. Кое-кто в среде союзников порывался послать в Финляндию военную помощь. Французский генерал Максим Виган обратился с таким предложением к Гамелеону. Помимо всего прочего, это решило бы главную в глазах французов задачу – увести войну подальше от Франции. Он писал «Я считаю необходимым сломить хребет Советского Союза в Финляндии и повсюду». Совместная англо-французская экспедиция в Финляндию напряженно обсуждалась на протяжении нескольких месяцев – но слишком велики были практические препятствия. Будь Уинстон Черчилль в ту пору премьер-министром Британии, он бы, наверное, начал крестовый поход против русских. Но в правительстве Чемберлина лорд Черчилль, министр военно-морского флота, отстаивавший активный курс, оставался в меньшинстве, а все остальные не решались выступить против Советского Союза, пока не завершился конфликт с Германией. Маршал Маннергейм установил себе строгий режим дня на все время кампании. В семь часов ровно он просыпался в штаб-квартире в атель Сюрахаане в Микеле, примерно в 65 километрах за линией фронта. Часом позже, безупречно одетый, выходил к завтраку, затем проезжал несколько сотен метров до своего штаба, оборудованного в здании школы. Он велел читать ему вслух список потерь, каждое имя. Финский народ очень немногочислен и все знают всех. Первые недели войны, сознавая, как слаба его армия, Маннергейм решительно противился желанию подчиненных перейти в атаку, развить успех, но 23 декабря на Карельском перешейке финны все же бросились в наступление. Пехота неслась с криками «Хакаапаалэ, руби сверху!», но без поддержки артиллерии и авиации, принуждена была отступить с большими потерями. Финское правительство не питало иллюзий, будто сможет нанести решительное поражение СССР, но надеялось, что Сталин сам отступится, если понесет слишком большие потери. Увы, подобная стратегия не могла сработать в борьбе против врага, не считавшегося с человеческими жертвами. Унизительные декабрьские неудачи побудили Сталина лишь сменить часть военного руководства, одного дивизионного командира расстреляли, другого отправили в ГУЛАГ, а на финский фронт прислали большое подкрепление. Начали строить ледовые дороги, способные выдержать вес танков. На утоптанный снег выкладывали бревна, затем поливали их водой и давали замерзнуть. Финны вступили в войну с запасом артиллерийских снарядов на три недели, а топлива и пуль – на два месяца. К концу января эти ресурсы были практически исчерпаны. Мир, затаив дыхание, следил за первоначальными успехами финнов. Маннергейм сделался героем Европы. Французский премьер-министр сулил финнам к концу февраля 100 самолетов и 50 тысяч солдат, но пальцем не пошевелил, чтобы исполнить свое обещание. Писатель Артур Кестлер в эмиграции в Париже презрительно отзывался по поводу французского ликования из-за финских побед, Так любитель подглядывать удовлетворяет свою страсть, наблюдая за другими людьми. В Британии еженедельный орган левых трибюн поначалу нерешительно поддерживал Москву, но затем резко сменил позиции и встал на сторону финнов. В глазах Черчилля действия Советского Союза ничем не отличались от нацистской агрессии. Первый лорд Адмиралтейства радовался каждой неудаче Сталина и 20 января заявил по радио, Финляндия, не сдающаяся, более того, торжествующая в самых челюстях чудовища, показала нам, на что способен свободный человек. Эта страна оказала величайшую услугу человечеству. Перед всем миром Финляндия обнажила слабость Красной армии и ее военно-воздушного флота. Множество иллюзий относительно советской России рассеялись в эти краткие жестокие недели боев за Полярным кругом. Всем стало очевидно, как развращает коммунизм душу нации, так что в мирное время она голодна и беспокойна, а в военное – низменна и жестока. Эта риторика ободряла и финнов. Член парламента от консерваторов Гарольд Макмиллан рассказывал, как во время его визита в Хельсинки кондуктор сказала ему, «Женщины Финляндии будут сражаться до конца, ведь они знают, что вы придете на помощь». Принять участие в сражениях изъявили желание тысяч шведов, 800 норвежцев и датчан, немногочисленные гражданские американцы и англичане. Скольким-то удалось добраться до зоны боевых действий, но особого проку от них не было. Британии не хватало оружия для собственной армии. Она мало что могла уделить народу, который сражался пусть и храбро, но не с тем врагом, против кого сражалась в тот момент сама Британия. Отправили 30 бипланов «Гласта Гладиэйтор», из которых 18 были подбиты в первые же 10 дней. Финнов заставили уплатить за этот подарок со временем точно такую же политику нейтралитета по отношению к Британии изберет и Америка. Сочувствие к финнам было в Британии искренним и сильным, однако не предпринималось никаких попыток перевести это чувство в практическую плоскость, разве что подготавливали экспедицию в Нарвик, нейтральный порт в незамерзающих водах Норвегии. Союзников привлекала идея высадиться под видом помощи финнам в Норвегии и перерезать на зиму путь между Германией и шведскими железными рудниками, все тот же цинизм, которым была окрашена и политика союзников во время польской катастрофы. В начале 1940 года Лондон и Париж все еще уговаривали финнов сражаться, ведь, сдайся они, и исчезнет удобный предлог для экспедиции в Норвегию. На сумасбродную затею французов снарядить экспедиционный корпус в Пицамо на северном побережье британцы наложили вето. Они все же не хотели напрямую сталкиваться с русскими. В середине января началась вторая волна вторжения в Финляндию. В одном месте четыре тысячи советских солдат атаковали тридцати двух финнов, русские потеряли четыреста человек. А из оборонявшихся уцелело только четверо. 1 февраля захватчики провели массированный артобстрел линии Маннергейма, а затем двинулись многократно превосходящие финнов массы пехоты и бронемашин. Финская артиллерия и без того насчитывавшая немного орудий успела к тому времени почти полностью расстрелять все снаряды, и все же на протяжении двух недель финны удерживали свои позиции. Офицер Вольф Халсти 15 февраля писал, «Вскоре после полудня у нашей палатки появился прапорщик-резервист, с виду сущий ребенок, и попросил еды для себя и своих людей. Он командовал подразделением, в котором едва ли кто уже брился. Мальчишки замерзли изголодались, были напуганы. Они шли на подмогу к отряду, удерживавшему заставу перед лядя». На следующий день Халсти добавил к этой записи, Тот же прапорщик-резервист вернулся, одежда в крови, и попросил еще еды. Он лишился обеих своих пушек и половины солдат, русские прорвались. Не меньшие страдания выпали и на долю русских, особенно тех, кто попадал в окружение. Советский солдат 2 февраля писал, «Сегодня утром холоднее прежнего, почти 35. Из-за холода я не смог уснуть. Наша артиллерия грохотала всю ночь». Проснувшись, я вышел облегчиться, но в этот момент финны открыли огонь, и одна пуля врезалась в землю промеж моих ног. Я не испражнялся с 25 января. Но финны не могли долго продержаться в одиночку. Правительство в Хельсинки в последний раз тщетно обратилось за помощью к шведам. Англичане и французы снаряжали символическую подмогу, но эти отряды только грузились на корабли и еще не отплыли, когда 12 марта финская делегация подписала в Москве соглашение о перемирии. За несколько минут до вступления перемирия в силу Красная Армия в последний раз провела массированный обстрел позиций своего побежденного противника. Финский офицер писал родным, «Одно могу сказать, мы не бежали. Мы готовы были сражаться до последнего человека. Мы вправе высоко держать голову, потому что три с половиной месяца подряд мы бились изо всех сил. Карл Меданс по пути в Швецию оказался в одном поезде с тремя финскими офицерами. Один из них обратился к американцу с такими словами. «По крайней мере, вы можете сказать, что мы храбро сражались». Меданс пробормотал, что обязательно это сделает. Но полковник не совладал с собой. Ваша страна обещала помочь. Вы обещали, и мы вам поверили. Он схватил Меданса и тряс его, вопя, полдюжины истребителей бруста без запчастей. А из Англии нам прислали пушки, оставшиеся от последней войны, они вовсе не стреляют. И Фин разрыдался. Условия мира, которые Сталин навязал побежденным, многих удивили своей умеренностью. Территориальные требования увеличились. Он забирал себе 10% территории Финляндии, но не пытался оккупировать страну. Хотя, вероятно, мог бы. По-видимому, Сталин не хотел навлекать на себя гнев европейских держав в тот момент, когда на карту были поставлены куда более крупные приобретения. К тому же, потеряв убитыми 127 тысяч солдат, а может быть и до четверти миллиона, в то время как финны потеряли всего-всего 48 тысяч 243 убитыми и 420 тысяч лишились своих домов, Сталин утратил прежнюю самоуверенность. Пленников, возвращенных ему финнами, он отправил в ГУЛАГ, пусть искупают предательство, ведь сдача в плен приравнивалась к государственной измене. Противостояние между Германией и союзниками финская компания не играла никакой роли, но она существенно повлияла на стратегию обеих сторон. Они пришли к выводу, что Советский Союз – бумажный тигр, войско Сталина слабо, командиры – ничтожество. После перемирия Финляндия, так и не дождавшаяся реальной помощи от Британии и Франции, обратилась к Гитлеру, и тот с радостью взялся перевооружить финские войска. Русские также усвоили печальный урок финской войны и принялись оснащать свою армию зимней одеждой, камуфляжем для перемещения по снегу и смазкой для низких температур. В будущей войне все это сыграет немалую роль. Но мир пока что видел одно – Один из самых маленьких европейских народов сумел уронить престиж Советского Союза. Пока Финляндия билась за свое существование, всю зиму с 1939 на 1940 год солдаты союзников мерзли в заснеженных окопах и бункерах на границе Германии. Черчилль, первый лорд Адмиралтейства, выжимал, как мог, патриотическую пропаганду из столкновений Королевского флота с немецкими подводными лодками и кораблями-рейдерами. 13 декабря произошел сенсационный эпизод. Три британских крейсера столкнулись неподалеку от берегов Уругвая с намного лучше вооруженным карманным линкором немцев «Гревспи». В сражении британцы понесли большие потери, но и немецкому линкору был нанесен значительный ущерб, так что ему пришлось в попыхах искать убежище в монте -Виде. 17 декабря Греф Спи затопили, не решившись снова вступить в бой, а капитан судна совершил самоубийство. У англичан появилась долгожданная возможность похвастаться победой. Англичане старались приобрести друзей в Соединенных Штатах или хотя бы вести войну так, чтобы не раздражать американцев, И когда Черчилль узнал, что американцы недовольны распоряжением обыскивать их корабли на предмет контрабанда, он 29 января 1940 года отдал приказ в дальнейшем не останавливать американские корабли в военной зоне Англии. Это распоряжение хранилось в тайне, чтобы не обижать другие нейтральные государства, чьи суда продолжали подвергаться досмотру. Тем временем разногласия между правительствами союзников продолжались – Французы руководствовались исключительно желанием избежать прямого военного столкновения с Гитлером и отказались даже бомбить промышленную область Цар, которая находилась в пределах досягаемости, и заводы, которые имели существенное стратегическое значение. Правительство Даладье стремилось увести войну как можно дальше от территории Франции. Оно одобряло, к примеру, затею усилить блокаду Германии, перекрыв ей поставки железа из Швеции. Для достижения этой цели пришлось бы нарушить нейтралитет Швеции, либо минировать прибрежный рейд и тем самым вынудить немецкие корабли оставаться в открытом море, либо высадить на берег десант, подкрепленный с воздуха, или можно было принять одновременно те и другие меры. Премьер-министр Британии Невил Чемберлен и министр иностранных дел Лорд Галифакс подобную политику отнюдь не приветствовали хотя Черчилль и выступал за решительные действия. На обдумывание и подготовку норвежской экспедиции ушло много времени, но дата высадки многократно переносилась. Сэр Эдмунд Айронсайд, командующий британской армией, писал, «Французы выдвигают самые экстравагантные идеи и во всем проявляют полную безостенчивость». Гамилен позднее говорил, «Общественное мнение не знало, чего хотело, но заведомо хотело чего-то другого», а главное, чтобы что-то делалось. Офицер французского флота Жак Мордаль, ставший впоследствии историком, с презрением писал, главное было делать хоть что-нибудь, пусть даже глупость. Очередным яблоком раздора стал британский план заминировать Рейн. Париж опасался ответных действий Германии. Народам стран-союзников об этих спорах почти ничего не было известно. Они видели лишь, как их войска бездействуют в снегах на границе, роют окопы и оттуда следят за немцами в таких же окопах. Ощущение бессмыслицы происходящего охватывало все слои населения, от национального руководства до простых граждан от мала до велика. Все вокруг выходят замуж, заключают помолвку или рожают детей, записывала 7 апреля машинистка из Ливерпуля Дори Смеллинг. «Чувствую, что я отстаю от хода событий». Но ей не понравилось шутливое замечание журналиста лорда Костелроса в Санди-Экспресс. Мол, если какая-то девушка до конца войны так и не найдет себе мужа, значит, плохо старалась. «Почти все мои подруги замужем живут довольно скверно. Собственного дома нет, приходится по-прежнему работать и так далее». Мэгги Джой Блант, 30-летняя писательница, сторонница левых, жила в Слоу к западу от Лондона. 16 декабря 1939 года она писала, что самое странное в нынешней войне то, как мало она отразилась на жизни большинства людей. Нам приходится терпеть определенные неудобства. Затемнение, рационирование бензина, изменения в расписании автобусов и поездов, сокращение театральной программы, подорожание продуктов. Недостаток некоторых товаров, в частности электрических батареек, сахара и масла. Многим людям приходится выполнять работу, какую они никогда прежде не делали и не собирались делать. Но в целом наш образ жизни, система занятости и образования, наши представления и планы на будущее не претерпели изменений. Мы словно решили разыграть еще одну партию в теннис, пока не разразилась уже нависшая буря. Наш местный член парламента признается, что ему не нравится эта полусонная война. Разбрасывать антинемецкие листовки – все равно, что разбрасывать конфетти. Вы уж меня извините, но прежде чем станет возможным заключить мир, немцев нужно основательно проучить. Мэгги и ее соотечественники не догадывались, что зимой 1939 года нацистам тоже приходилось несладко. Накануне войны Германии грозило банкротство. Гитлер потратил все средства страны на оружие. На все остальное денег оставалось так мало, что разваливалась система железных дорог, катастрофически не хватало подвижного состава. Две крупные железнодорожные аварии, унесшие 230 жизней, вызвали общественное негодование. Нацисты не только не сумели наладить движение поездов по расписанию, срывались поставки угля для паровозов, Гестапо докладывало, что растет недовольство качеством обслуживания пассажиров. Союзническая блокада вызвала коллапс немецкого экспорта и острую нехватку сырья. Гитлер собирался развернуть контратаку на Западном фронте 12 ноября и пришел в ярость, когда Вермахт потребовал отложить операцию до весны. Генералы считали невозможным проводить широкомасштабные боевые действия в такую погоду, а также жаловались на недостаточное снабжение частей в Польше. Там не хватало транспорта и всех видов оружия. В результате всеобщей мобилизации число рабочих в промышленности — 24,5 миллиона на май 1939 года. Сократилось на 4 миллиона — тяжелая промышленность шаталась и колебалась. Многие виды продукции пришлось сократить из-за недостатка стали. И тогда было принято решение, на годы вперед определившее состояние немецкой армии, сосредоточиться на производстве боеприпасов и легких бомбардировщиков Ju-88. Люфтваффе объявил Юнкерсе оружием победы, и этот самолет действительно сослужил хорошую службу, однако на следующих этапах войны Отсутствие самолетов нового поколения обернулось серьезной проблемой для ВВС. Германский флот оставался слабым. Говоря словами адмирала Рёдера, суда отнюдь не были оснащены для больших сражений и могли лишь показать, как они умеют тонуть с достоинством. Численность же немецкой армии к зиме 1939 года незначительно превышала силы союзников. Поразительно, что в столь сложной ситуации Гитлер сумел удержать психологическое превосходство. Существенное его преимущество заключалось в том, что союзники взяли на себя обязательство бороться против нацизма и одолеть его, но не были готовы к необходимому для достижения этой цели кровопролитию к человеческим жертвам. Фюрер же был свободен действовать, как ему заблагорассудится. Последние недели перед немецкой контратакой на Западном фронте отношения между союзниками окончательно испортились. Они винили друг друга в неуспехе первого этапа войны. Общественное мнение обрушилось на премьер-министра Доладье. Тот 20 марта обратился к парламенту за вотумом доверия. Только один депутат проголосовал против действующего премьера, 239 высказались в его пользу. Но 300 депутатов воздержались. Ида подал в отставку с поста премьер-министра, сохранив, однако, за собой портфель военного министра. Премьером стал Поль Рейно. Новый руководитель Франции, 62-летний консерватор, был знаменит большим умом и малым ростом. Не дотягивал до метра 60 Он рвался в бой и тут же предложил помимо высадки в Норвегии еще и подвергнуть бомбардировке советские нефтяные скважины в Баку. Гамилен мрачно возразил, после Даладье, который ни на что не мог решиться, мы получили Рейно, который выдает по решению каждые пять минут. Поначалу новый премьер министр поддержал затею Черчилля минировать Рейн, но члены кабинета, по-прежнему страшившиеся германской мести, решительно этому плану воспротивились. Тогда англичане сказали, раз французы не поддержали их план минировать Рейн, они не примут участие в высадке в В Первые дни апреля, как только на европейском континенте стоял снег, армии словно очнулись от спячки и огляделись, соображая, что принесет им новый военный сезон. Черчилль наконец убедил своих коллег в правительстве принять участие в минировании прибрежных вод Норвегии. С этой целью снарядили четыре миноносца, а в британские порты прибыл немногочисленный десант готовы отплыть в Норвегию, если немцы попытаются воспрепятствовать там действиям англичан. Лондон упустил из виду тот факт, что немецкий флот давно уже находится в боевой готовности. Гитлер опасался вторжения британцев в Норвегию, потому что в итоге Германия оказалась бы отрезана от источника железной руды. Волнение фюрера достигло пика 14 февраля 1940 года, когда миноносцы Королевского флота загнали «Алтмарк», вспомогательное судно при линкоре «Гревспи» в норвежский фьорд, чтобы освободить захваченных им в плен 299 британских моряков торгового флота. Чтобы перехватить инициативу и не позволить англичанам закрепиться в Норвегии, Гитлер 2 апреля сам отдал приказ, и вторжение с моря началось. Англичане со своих кораблей и самолетов видели, как тронулся в путь немецкий флот – но командование было так озабочено предстоявшей операции минирования, что даже не сообразило, это перемещение предвещает не реакцию на их действия, а широкомасштабную операцию немцев. Адмиралтейство вообразило, будто адмирал Рёдер ведет свой флот в Атлантический океан, чтобы блокировать английские морские пути, а потому большую часть британских боевых судов поспешно отправили на перехват далеко от берегов Норвегии. К утру 8 апреля англичане успели заложить мины в прибрежных водах Норвегии, но несколько часов спустя немцы атаковали и с воздуха, и с моря, высадили десант и захватили всю страну. Это был конец странной войны.